Глава 43. Маршал Соколов, получив дозу адреналина, вылез из танка, раскрасневшийся и в хорошем расположении духа, осмотрел место попадания гранаты по навесному решетчатому экрану, кою изрядно разворотило. Чуть не пожгли, паразиты, сказал он подбежавшему к нему генералу армии Майорову. Как вы? Да что мне будет? Ну ведь спасла же танк эта хрень. О, а это кто? указал он на возвращающихся на бтрых бойцов. Морская пехота. Они же за вами шли. Точно морская, а не космическая. Свицкие захмыкали. Сам ведь знаешь, что из башни ни хрена не видно. Особенно, что там сзади происходит. Да еще в пыли и все. Откуда вообще такая броня на них? Что-то я не слышал ни о чем подобном. Видел в Кабуле бронежилеты. Но они и близко не похожи на сие. Я, пока вы на танке рассекали, успел пообщаться с майором. Так как тоже заинтересовался этим моментом. Так вот. Оказывается, сами сделали из экспериментальных бронежилетов, тех самых, что вы видели. Вот как? На танке такую отличную броню сами сделали? И себе тоже? Ага, штатные говорят, не очень удачные. Тяжелые, неудобные, да и защищают не очень хорошо. Но оно завсегда так. Надо бы с ними более плотно пообщаться. Собственно, Соколов этим и отличался от многих других высокопоставленных командующих. Не только тем, что лично участвовал в боевых операциях. Были, будут и другие, что хотели лично пострелять в человеков. Но и тем, что мог после боя в неформальной обстановке пообщаться с младшим комсоставом о результатах прошедшего боя. Маршалу подали его китель. Пока надевал его, приказал одному из своих свитских с фотоаппаратом «Сними все. Так точно». Вернувшихся и спешившихся морпехов майор Липкин построил в шеренгу. Маршал прошелся вдоль строя, и его взгляд невольно зацепился за борозду на шлеме лейтенанта. Анатолий вообще-то по возвращении из прошлого задания заклеил, но след все равно остался четко видным. Еще одну полоску поперек и станет как символ на шлеме хищника. Подумал он по этому поводу. Чем это тебе прилетело? Пулеметная пуля, товарищ маршал? Надо же. Дай-ка посмотреть. Киборгин снял шлем. Соколов его повертел в руке, подивился не самому легкому весу надел себе на голову. Неплохо. Как вообще служба? Если прочие офицеры несколько зарабели при общении с таким высоким начальством и не знали, что ответить, а разве что в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза», то Анатолию это было по барабану. Потому ответил. Могло быть и лучше, товарищ маршал. Хм, отреагировал он на неожиданный ответ. А что именно? Да такое впечатление, товарищ маршал, что уроки Великой Отечественной войны мы уже забыли. Это меня несказанно удивляет, если не сказать сильнее. Вот как? Давай подробнее, стал серьезным Соколов. Ну, про защиту танков и тех же БТРов, я думаю, вы уже сами все поняли. Вроде от немецких фаус-патронов наши отцы и деды нашли защиту, прикрывали броню, чем могли, и прошло 35 лет, кумулятивные гранаты только совершенствуются, применяются все более широко, а танки все такие же голые. Неужели за эти 35 лет хотя бы вот такие экраны не могли на все танки сделать? Маршал это явно принял и на свой счет тоже. Потому нахмурился, но принял справедливый упрек, что называется безропотно. Я даже не понимаю, как мы собирались в случае чего воевать с НАТО, случись такая беда, ворвались бы в их города и пожгли бы всех к ядрени фени. и с каждого окна по нашим танкам шмалять из РПГ станут, а ведь все уже давно придумано и стоит копейки. Сколько танков уже сгорело? Да, лейтенант, и правда ерунда какая-то произошла с этим делом. Сам сейчас удивляюсь. Но продолжай. Вижу же, что не все, что хотел сказать. Офицерская форма, например, товарищ маршал. У вас же уже есть статистика потерь среди офицеров. Соколов нахмурился. Видимо, что что-то все-таки уже отметили в этом отношении. Опыт Первой мировой и Великой Отечественной войны показал, что офицеров убивали в первую очередь. Так с чего решили, что сейчас будет иначе? Но нет. Мы в этих долбанных фуражках щеголяем в боевой обстановке. Словно сигнализируем душманским снайперам. Вот они мы. Стреляйте нам прямо в башку. Хотя во время Великой Отечественной даже майоры в пилотках ходили. Так почему тут не так? И тут ты прав, лейтенант, вздохнул маршал. Про то, что сама форма неудобная, я уже молчу. По крайней мере для действия в горах и песках не годится. Особенно обувь. Особая что? Тяжелая и неудобная. В ней по плацу ходить хорошо, а в горах одно мучение. Так удобнее и легче ее не сделать, лейтенант. Кроссовки можно использовать. Не по уставу. Ну так перепишите этот устав, чуть вспылил Анатолий. Как говорят евреи, не человек для субботы, а суббота для человека. Киборгин, встрял в разговор майор Липкин. Майор, резко повернулся к нему маршал. Сходи куда-нибудь. Ну ты меня понял. Липкин аж побледнел и, козырнув, просипев «Есть!», куда-то испарился. Продолжай. Про недостаточные углы возвышения пулеметов и пушек нашей техники, я думаю, вы уже в курсе. Маршал кивнул. Можно пока будет доводиться техника, этот момент компенсировать. Как? Либо несколько авиационных блоков с Нурсами поставить, либо снятые с вооружения бомбометы. Все равно скоро все сроки хранения бомб выйдут, пойдут на утилизацию, а тут хоть с пользой используем. «Тебе сколько лет, лейтенант?» – вдруг спросил Соколов. «25, товарищ маршал». «И до сих пор лейтенант?» «Я, кажется, начинаю догадываться, почему». «Никак нет, товарищ маршал», – вернул ухмылку киборгин. «Я в военку после армии пошел». «Ах, вот оно что!» «Понятно. Есть еще что сказать, лейтенант?» «Так точно, товарищ маршал». «Говори». «Воздушная разведка, товарищ маршал. Нам нужна постоянная воздушная разведка». Причем не только во время ведения боевых действий, что тоже работает крайне плохо. Противник успевает укрыться, а постоянно, буквально с утра до ночи, а еще лучше, если и ночью будет. Причем надо добиться того, чтобы летали не только над районом боевых действий, но и над дорогами, и даже нашими базами, подвергающимися постоянным обстрелам, кружили. Чтобы это все было под постоянным контролем, и противник не мог устроить засады или провести процесс минирования. «Ну это ты хватанул, лейтенант!» – невесело усмехнулся Соколов. «Во всем Союзе столько самолетов не наберется. Да и представляешь, в какую копеечку это все встанет. Только по топливу. Я уже молчу про износ. фантазер ты, лейтенант. А самолеты тут и не нужны, товарищ маршал. Скажу больше. Они в этом деле будут даже вредны. Вот как? Ну да. Что нам с того, что они принесутся над дорогой или базой на бешеной скорости? Сами пилоты ничего толком не увидят». А если вести съемку, то потребуется куча времени на ее проявление и просмотр. На это уйдет сутки. А колонна в это время попала в засаду. Я уже молчу о том, что их сбивать начнут десятками из ПЗРК. А как же ты тогда предлагаешь обеспечить столь плотную разведку местности с воздуха? Планеры, товарищ маршал. Что? Планеры? Природные и погодные условия Афганистана просто идеальны для полетов на планере. Сами чувствуете, как жарко. От земли идут мощные восходящие потоки. Высота полета будет такова, что до них не добить из стрелкового оружия, разве что из ДШК. Но это надо еще попасть умудриться. Хотя, если подняться повыше, то и они не достанут. А ПЗРК слишком дороги для летающей кучки дров. Хе-хе, кучки дров. К тому же, их системы наведения, скорее всего, не смогут захватить цель. Ведь моторы с сильным тепловым выхлопом у них нет, металлических деталей минимум. Висеть в воздухе планеры могут долгими часами. Буквально от рассвета до заката, лишь бы пилот выдержал такую нагрузку. Хотя не думаю, что она так уж велика. Ну и лед на, Вот ему потребуется установить хороший наблюдательный прибор, и они смогут контролировать наземную обстановку и своевременно сообщать о происходящих изменениях. А при случае могут даже дать целеуказания и даже отчасти вмешаться в бой, если поставить им пулемет с трассирующими пулями. Только трассеры им нужно дать не белые, а красные или зеленые. Для лучшей видимости днем. Представляете, сколько их можно наделать? Они же дешевые. В любой деревообрабатывающей мастерской поликало могут сделать. Да даже в школах на уроках труда детишки выпилят. С пилотами, как мне видится, тоже на первое время проблем не возникнет. Сколько у нас вышло летчиков в отставку? Еще молодых, или по крайней мере еще не слишком старых и крепких. И при этом страдающих от того, что не могут больше подняться в небо. Потихоньку от этого спиваясь. Они же как птицы, им жизнь без неба не жизнь. Как думаете, товарищ маршал, сколько из них согласятся вновь встать в строй и подняться под облака, пусть на планерах, и не просто летать, а еще и с пользой, получая при этом боевые награды? Да хрена. Маршал с несколько потрясенным видом смотрел на Гиборгина, да и генерал армии майоров с не меньшим интересом. Я понимаю, что это не гарантирует нам безопасности если не получится с ночными планерами. На них все же придется ставить движки, и самим придется летать ниже, дабы через тепловизор хоть что-то разглядеть. Душманы начнут ставить мины ночью. Ну и во время непогоды тоже будут активны. Я уже молчу про зимние условия, когда особо не полетаешь даже с моторами. Но все же, как усложнится жизнь противника? Хотя и этот момент можно обойти. Как? Дирижабли, товарищ маршал. Американцы в свое время их очень широко использовали для патрулирования морской границы. Так почему бы не повторить успешный опыт? Наклепать побольше аппаратов тоже на пару человек экипажа. И пусть висят в небе хоть несколько суток. Ничего сложного в этом нет. Но это точно уже глупости. Вмешался в разговор генерал армии майоров. Мы отсюда раньше уйдем. И куда нам все эти дирижабли и планеры девать? На это Анатолий только насупился. Открыл, а потом закрыл рот вспомнив неудачный разговор с комбатом, но все же ответил, осторожно подбирая слова. «Пусть так, но мы обязаны исходить из худшего варианта, товарищ генерал армии». «Не веришь, что мы скоро уйдем?» — спросил Соколов, пристально взглянув на Кибергина. «Не верю, товарищ маршал». Выдохнул Анатолий, твердо глядя в глаза собеседнику. «Сами знаете историю подобных, запланированных скоротечных военных кампаний и чем они в итоге оборачивались. Что ж, Я ценю твое мужество и искренность в выражении своего мнения, лейтенант. Не побоялся нашего возможного гнева. Товарищ маршал, заторопился Анатолий, почувствовав, что время благодушного общения выходит. Я прошу вас устроить на базе сводного усиленного батальона морской пехоты эксперимент с планерами и дирижаблями. И уже по его результатам, если вдруг нам все же придется задержаться в Афганистане на неопределенное время, принять окончательное решение о внедрении опыта на весь ОКСВА, «Нам очень нужно постоянное наблюдение за землей с воздуха, как воздух». «Устроим, Александр Михайлович?» После несколько затянувшейся паузы спросил маршал, повернувшись к майорову. «Тебе ведь со всем этим придется разбираться в первую очередь. А если что, поддержу в Москве. Переговорю с кем надо. Почему бы и нет, Сергей Леонидович?» Чуть пожав плечами, кивнул Соколову генерал армии. «Это будет интересный опыт. А если еще и польза выйдет, то вообще прекрасно». Особенно, если все же застрянем здесь. На то мы порешим.